заметив своеобразие таких состояний человек уже в древности научился вызывать их искусственно для религиозных и оккультных целей широкое распространение получило понятие медитации в разного рода мистических учениях отбрасывая бесплодные мистические наслоения сопутствовавшие процессы медитации наука со временем оказалась способной дать рациональное истолкование этой психологической реальности, так как данные ряда научных лабораторий, изучавших это состояние, говорили об идентичных фактах. В настоящее время состояние медитации, как и некоторые другие состояния сознания, стали предметом пристального изучения психологами и психиатрами. За короткое время накопилась огромная литература. Только в сборнике «Измененные состояния сознания» 1963, изданном в Америке и ряде других стран, приведена библиография, содержащая около тысячи наименований. Исследования показали, что хотя состояние медитации имеет некоторые общие черты с гипнозом и сном, в целом оно не тождественно им. Полагают, что это особый интегрированный, или всеобъемлющий рефлекс, осуществляемый через центральные мозговые структуры по механизмам самовнушения, как бы особого характера, самогипноз. Думается, что клиническое исследование и разработка методов медитации как в лечебных, так и в повседневных психогигиенических целях – дело ближайшего будущего. Если же сделать попытку психологического анализа медитации с точки зрения современной психологии, то придется признать, что ведущим моментом, придающим неповторимую особенность этому состоянию, является временное выключение из комплекса постоянно осуществляющихся психических процессов, составляющих сущность сознания, функции памяти. Именно это допущение позволяет объяснить происхождение тех психических явлений, которые имеют место при медитации и в период ее последействия. Для того чтобы яснее представить механизм формирования этого состояния, необходимо хотя бы коротко остановиться на современных представлениях о функциях памяти. Различают две фазы памяти лобильную и стабильную. В лобильной фазе представляющая собой сущность кратковременной, первичной, непосредственной рабочей памяти, воспринятый сигнал еще некоторое время удерживается в форме непроизвольного повторения, так называемой реверберации. В стабильной фазе памяти сохранение следа воспринятого ранее сигнала происходит уже за счет структурных изменений биохимического состава элементов нервных клеток. В результате специальных экспериментальных исследований Соколова, в которых учитывалось наличие указанных фаз памяти, были выделены следующие три типа следовых реакций центральной нервной системы, составляющих основу памяти. Первое. Состояние повышенной возбудимости нервных структур как эффект действия воспринятого сигнала, сохраняющегося в течение 15-30 секунд. При повторении того же сигнала через меньшие промежутки следовые эффекты суммируются, в результате чего сокращается время реакции на этот сигнал и повышается надежность его обнаружения при уменьшении тех физиологических сдвигов, которые он вызывал первоначально в системе ориентировочных реакций. Второе. Сохранение на длительный срок следовоспринятого сигнала в виде так называемой нервной модели стимула. Этот след обеспечивает впоследствии избирательное подавление ориентировочных реакций и в то же время избирательно усиливает связанные с ним условные реакции. Очень важным параметром, который фиксируется этим типом памяти, является временная последовательность воспринимаемых сигналов. Третье – Запечатление после однократного предъявления комплексного раздражителя, который удерживается в памяти, без повторения. По мнению Беритова, именно эффект запечатления играет ведущую роль в индивидуальном поведении всех высших организмов. Осуществление сложной аналитико-синтетической функции коры головного мозга, определяемой как функции сознания,